Номер 107. Байка. Я люблю и ненавижу. Как я люблю свои стройные ноги, осиную талию, изящные руки, идеальную фигуру. И как же я ненавижу жир, который все это скрывает. Мораль. Знание проблемы еще не означает ее решение. Комментарий. Нередко от моих пациентов можно услышать. Доктор, это не я. Во всем виноваты эти дурацкие мысли. Я не знаю, как так снова получилось. Это само. Часто люди отказываются брать на себя ответственность за происходящее с ними, вытесняют, приписывают внешним неподконтрольным причинам, что приводит к серьезной сложности. Тогда проблемы невозможно решать, поскольку их решение не в изменении внешних атрибутов, а в преодолении внутренних причин. Чтобы учиться на своих ошибках, нужно сначала осознавать и понимать, что вы совершаете их. Потом предстоит детально разбираться, как конкретно вы это делаете и формировать альтернативный вариант своего рода контрпрограмму против вредной привычки, негативной программы. А затем предстоит еще долгий период кропотливой тренировки и внедрения до уровня новой неосознаваемой, но уже полезной привычки этой контрпрограммы. Ее предстоит холить или леять, активно внедрять Типичные жизненные ситуации, где ранее применялась вредная программа. Только выписывав таким образом новый вариант поведения, можно по-настоящему измениться и в реальности добиться того, о чем до этого лишь долго вздыхали, да бесплодно мечтали. Диапазон применения байки. Нарушение пищевого поведения. Аффективные расстройства. Семейное и бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Нервные, анорексия и булимия, тревога, страх, гнев, проблемы целеполагания и реализации планов.